Глава вторая. Гороскоп. Я не уверена, можно ли в мемуарах так и скачить сразу через целое десятилетие. В романе можно. Во всяком случае, я хочу сейчас перенестись в 1932 год, когда Виктор расцветался с жизнью, окончив своё земное существование, а мама уехала в Америку искать нового мужа.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 В давцом средних лет у того, кажется, была большая тоска и много денег. Они обменивались фотографиями и мыслями, пели в два голоса об удивительной жизни, которую можно начать сначала, и уже стали договариваться о встрече. Я понимала маму и поощряла её к супружеской неверности, только в письмах, разумеется. Кажется, будто само великое произведение выступило тогда адвокатом по этому делу. Оно призвало Виктора на суд вечности и освободило мою мать от мужа, который почти 10 лет жил только для того, чтобы переваривать пищу.